Ну-ну-ну-ну-ну. Докладывайте. Экстремальные ситуации не отменяют вежливости. Здравствуйте, Прохоров Данилович. Вежливость потом. Здравствуйте. Сначала дело. После нашего ухода Констанция, видимо, пропустила стопочку. Старая дура. Да, согласен, но вслуха даме. Так пропустила стопочку и решила, что популярность ей надо искать не только у эрекции, но и в цехах. Вот, решила разделить свой юбилей с народом. Ну, так сказать, приломить хлеб-соль. С одним рюмочку, с другим и угу. на зюзюкалось. Да, я всегда знал, ни одно благодеяние не остается безнаказанным. А вы ещё в флягу со спиртом оставили. Не виноват, но этого мало. За ней всегда замечалась некоторая скаренность. Все, что было недоедено и недопито, сложила в сумку и потащила домой. Их Дура. прихватило еще с собой пустые бутылки. Mm. Она, видите ли, когда к ней приходит водопроводчик, всегда отдает ему пустые бутылки, как поощрение mm. за проделанную работу. Живые денежки из рук она выпускать не любит. И все? К сожалению, не все. На проходной, прямо возле милиционера, она поскользнулась и грохнулась на мраморе. Mm. Там, милиционер кинулся ее поднимать и обомлел. Баба-то не больная, с каким-нибудь гриппом или сердечной недостаточностью, а пьяная, он пропуск у неё изъял и... Сдал вытрезвитель. <свят> вывел за проходную и отпустил, либерал. А пропуск? Идите, говорит гражданка, домой и в понедельник зайдите к начальнику караула, он и будет с вами разбираться. Ну, я полагаю, через час после развода начальник Карвула доложит обо всем директору, и тот схрумкает нашу красавицу. Ну, это мы еще посмотрим. Мы не самую глупую голову носим на плечах 60 лет. От всего она уберегла. От АБХСС, от народного контроля, от фининспектора. Входит Констанция Михайловна. На этот раз... Она одета с вызывающей скромностью, на лице не следа косметики, на ногах скромные, почти школьные ботиночки, на плечах старенькая шалька. Прохор Данилович, дорогой, виноват он, спасайте, спасайте. А, виниться будешь потом. Сейчас надо выправлять положение. Ну, я пойду. Лучше не мозолит троицей глаза. Ой, боже, какая несправедливость. У соплек, сержантишка. Нет, это просто злой рок судьбы. Ну, цыц, -цы -цы. побеги. Хорошо, что хоть себя приличный вид привела. Ничего, вывернемся. Иди к начальнику караула и рыдай. Если не поможет, тогда подключусь я. Вроде как общественность. Не волнуйся. Пань-то лейтенант посмотрит на тебя, какая пьяница, стоит старая бабка. Ну, перегуляла, перевеселилась немножко. Прости. Да. да слезу пусти как следует. Не жалей. Хорошо, хорошо. Это только начальству кажется, что мы скромные труженики от них, как зайцы от борзых. Бежит, начальство гонится, торопится, пасть разинула. А не ведает, что инфаркту подвержено, инсультам, стенокардиям разным и кризисом. Прохов, ну, Прохов, простил! Ой, он-то простил. Вот так, ну? милый мой. А директор все уже знает. Встретил и сказал, чтобы я написала объяснительную записку по поводу инцидента на проходной. Все пропало. Ага. Кто видел? Да эти старые мымры Александра Денисовна и Авдотья Павловна проходили вечером через проходную сразу же после меня. Око за око. Ой, кошмар. Но это потом. С ним потом рассчитаемся. Ой. Ты... Понимаешь, что ты наделала? Ой, Сорвала всю операцию. Ой, ой, ой. Он же тебя теперь выгонит отправить на пенсию, а впрочем. Ой. А впрочем. Сочиняй объяснительную записку. Слушай, слушай, а может мне заболеть? Дура! Успокойся, успокойся. Ему некогда будет заниматься твоими пенсионными делами. Ты даже, когда ее понесешь, соглашайся уйти полюбовно на пенсию. Ой, да что? Только скажи, попроси, не позорьте, дескать, мой отличный послужной список. Доведу, мол, все текущие дела до выпуску пластинок и через три месяца сама уйду. А... а через три месяца неизвестно, кто будет отправлять тебя на пенсию. Мы, дорогая, сделаем так, что нашему сольерии будет не до козней и казни честных тружеников.